Первая ночь Мы шли почти в полной темноте. Иногда она становилась плотной и вязкой, как мазут. В некоторые моменты редела, и тогда я угадывала наши очертания, и изредка стены на расстоянии пяти-шести метров. Но чаще всего я переставляла ноги, повинуясь тянущей меня вперёд руке Лакстера, без единой мысли в голове. Я впала почти что в транс. Устала ужасно и даже на страх не было сил. Иногда у меня было ощущение, что я топаю на одном месте, что подо мной вращается лента беговой дорожки, а остальное — только игра моего воображения. Ужасно хотелось спать. Или хотя бы сесть прямо на пол и закрыть глаза. Забыться хотя бы на несколько минут тревожным сном. «Выпасть из реальности, от которой холодный пот и шерсть дыбом». Словно чувствуя мой настрой, Лакстер периодически говорил, «Потерпи еще немного, совсем скоро дойдем до места отдыха». Я молча кивала, но оборотень все понимал. Еще через некоторое время я начала спотыкаться – Лакстер быстро меня подхватил, а потом переместил мое предплечье так, чтобы я держала его под руку. Теперь стало легче идти. Еще какое-то время я спасалась тем, что оборотень взял часть моего веса на себя. Иногда я буквально повисала на его предплечье. Но в отличие от Терна, он не сказал мне про это ни одного обидного слова. Не ругался, не говорил, что я никчемная. Просто подхватывал и подстраивался под ритм, чтобы я могла снова выровнять шаг. Иногда останавливался, давая отдышаться. Но чаще просто вел вперед. Голова кружилась от усталости и яркого мужского запаха. Даже в состоянии почти полного отупения я отдавала себе отчет, что это странно. Мне никогда не нравился запах самца. Да я его отдельно не выделяла. Только в моменты опасности. Мужские особи представляли угрозу. Я их различала и старалась дистанцироваться. Но аромат кожи Лакстера мне нравился. Он был терпким, рисковатым и... каким-то родным. От этой мысли я вздрогнула и сбилась с шага. Но вместо того, чтобы начать тянуть меня дальше, Лакстер остановился. Прижал к себе и прошептал. «Мы пришли, Лири. Здесь относительно безопасно. Оборачивайся и устроимся на ночлег». Сонную негу в голове разметало, словно ураганным порывом ветра. Я вздрогнула. «Нет». Вырвалось у меня быстрее, чем я смогла обдумать реакцию. «Здесь место вечного полнолуния, значит, становиться волком опасно». Лакстер не соглашался. «Чушь! Откуда тебе это известно?» «По легендам, каждый ушедший здесь в оборот, рискует остаться зверем и не вернуться в человеческий облик». «По легендам? Серьезно?» В его голосе проскользнула хорошо читаемая ирония. Я даже представила себе изогнутые в кривой усмешке красивые мужские губы. Меня даже тряхнуло от этого видения. Оборотень воспринял мою реакцию по-своему. «Лирика, ты же дочь ученого. Откуда эти бредни?» Его слова были вполне разумными, но мне надо было придерживаться общеизвестной версии. Если бы он смог меня убедить, мне пришлось бы пробовать обернуться. Уставший в темноте и страхе, мне бы это удалось с огромным трудом. Или не удалось вовсе, даже за пару часов. И это была бы катастрофа, потому что такой постыдный секрет никто не должен был знать, особенно Лакстер. Почему-то именно его мнение о бракованной волчице было особенно важным, особенно чувствительным. «Это не бредни», — упорствовала я. «Бездна коварна, отсюда никто и никогда не возвращался». Оборотень хмыкнул. И как это связано с запретом наоборот? Мало ли, по каким причинам отсюда предположительно невозможно выбраться. Самая простая – дверь единственная и открывается только снаружи. Глупости! Если бы было именно так, нам бы отпирали дверь с армией вооруженной охраны. Рвущиеся из бездны использовали бы шанс освободиться. А если они уже умерли? давно попали сюда и сгинули от отсутствия продуктов и воды. То мы бы спотыкались об их смердящей трупы на входе, но их там не было. Лакстер удовлетворенно хмыкнул. «Приятно общаться с умным человеком. Твой довод против единственной двери принят, хотя и не идеален. Попавшую в бездну могли углубляться в ее переходы в поисках других дверей и гибнуть там» но дело не в этом. Он устало вздохнул. «Прислушайся к себе. Разве тебе стало невыносимо хотеться драться, быть агрессивной? Может быть, ты тонешь в остроте запахов, видений и звуков? Или тебе неудержимо хочется бежать, кричать, совокупляться?» Прислушиваясь к себе, я понимала, что Лакстер прав». Ничего из признаков полнолуния я на себе не ощущала. Всё было обычно. Даже чувства к оборотню были такими же, как и на встрече стай. Но это не гарантирует того, что я не почувствую всего этого в волчьем обличии. Гарантирует. полнолуние одинаково влияет на всех. Те, кто удержался в человеческом теле, оно еще и соблазняет обернуться принять вторую и постась, чтобы достичь своих целей быстрее. Найти еду, спарринг-партнёра, самку. Лакстер начал уставать от разговоров. Давай обернёмся и ляжем спать. Нам надо отдохнуть перед завтрашним марш-броском. Я не буду оборачиваться, даже зная, что пол каменный и другой поверхности для сна нет. А это был хороший вопрос. И как оборотень, я должна была на него ответить однозначно. Но я была бракованной волчицей и могла провозиться с оборотом до утра. Поэтому ответила однозначно. «Да, я оборачиваться не буду. Попробую поспать на коленках». «Серьёзно? Ты правда будешь рисковать здоровьем, только бы не почувствовать на себе влияние несуществующего полнолуния?» Теперь голос Лакстера звучал недоверчиво. «Да. Если тебя это смущает, оставь меня и иди дальше один». Я ждала бури, скандала, крика. Вжала голову в плечи, приготовилась терпеть боль. Но её не последовало. «Как хочешь. Я обернусь. Ложись сверху. У меня густая шерсть. Ты не замёрзнешь». Не дожидаясь моего согласия, Лакстер отпустил мою руку, сделал шаг и стал волком. Не было ни светящегося облака, ни трех секунд перехода. Отталкиваясь для шага ногой, он приземлился лапой. Это поразило меня так сильно, что я беспрекословно двинулась за невероятно огромным зверем. Он лег на пол. Я, стараясь быть осторожной, пристроилась сверху. Лёжа грудью на боку волка, свесила ноги вниз, чтобы они касались пола и уменьшали мой вес. Оборотень рыкнул, зашевелился подо мной. В несколько движений, орудуя только своими мощными лапами, перевернул меня. Я не успела ойкнуть, как оказалось надёжно спилёнуто в позе эмбриона на тёплой пушистой шкуре. «Спи!» Раздалось в моей голове. Мне казалось, что я не смогу уснуть, но едва голос Лакстера перестал звучать в моей голове, я провалилась в спасительную тьму».